«Ладно», – произнес Кэп и громко объявил. «Внимание, группа! Жебровский понесут раненого! Я, Вул и Франц идем впереди, прорываемся в сторону горящей ПБМ. Лейтенант, сержант Ковач, Пак, Док и Чухрай уводят спеца к пикапу. Задача ясна?» «Так точно», – отозвался угрюмый хор голосов. «Док», – Кэп ткнул пальцем в плечо склонившегося над раненым Руди. «Оставь нам сумку с медикаментами и позови Вула». Вскоре мы были во дворе. Кэп повел часть бойцов к пролому, я остальных в мечеть. Быстро спустившись в подвал, мы проникли в лаз и через пять минут оказались в доме, где пряталась женщина с детьми. Только их там уже не было. Пол был залит кровью, в луже валялась потрепанная тряпичная кукла. Док поднял ее, подержал и бережно положил на чистое место. — Где пикап? — спросил лейтенант.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 Топнув по педали газа, я включил передачу, выкрутил руль. Донеслись новые хлопки. Снайпер работает где-то на крыше. Стекло слева разлетелось, осколки посекли мне щуку. Скрижища с зубами, я рулил к мечети, выжимая из машины все, на что она способна. Пак с доком по крышам домов из штурмовых ментов. На улицу впереди выскочил гранатометчик в форме Блэквуда. Упав на одно колено, прицелился в нас. «Я понял, не успею его задавить, выстрелить раньше!» «Гони!» — крикнул Чухрай в разбитое окно и длинной очередью полоснул из винтовки над кабелью. Он задел гранатометчика, но не убил. Боец дернулся, привстав отступил на шаг, снова навел гранатомет на пикап, но тут я шип его. Мелькнули вскинутые руки, перекошенный рот, и тело исчезло под машиной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 А над вновь ползла верхняя часть мехбосса, двигавшегося вдоль улицы недалеко от них. «Пак, давай к ним!» – приказал я. Перемахнув через борт, кореец сбросился вперед. «А вы машину выталкивайте!» – закричал я в разбитое окно. «Если ПБМ достанет нас здесь, не выберемся! Как там себя, спец? Тоже толкай!» Сомалеец сбросил кейс на капот, но вместо того, чтобы толкать машину, отщелкнул замки и откинул крышку.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 Один из таких я уже видел совсем недавно возле найденного в пустыне разбитого конвоя. Только кристалл тогда был бесцветный. Спец быстро собрал ружье, вставил контейнер в приемник, надавил кнопку над спусковой скобкой и прицелился в ПБМ. «Скажите своим людям отойти», — произнес он на удивление спокойно. «А лучше залечь». Кэп с бойцами уже и так отступали через двор. Пак с Францем и Вуллом прикрывали отход. Позади ограды оператор ПБМ ввел машину к пролому, где дымил подбитый мех-босс. «Ложись!» – заорал я, высунулся из кабины и замахал руками. «Ложитесь!» – подхватили докс с Чухраем. «Хорошо, что у нас сработанная группа. Жибровский опустили носилки Стэнди, упали рядом. Кэп, кинув взгляд через плечо, присел за грудой камней, а Пак, Ву и Франц растянулись на газоне на полпути к нам». «Прикройте глаза». — посоветовал спец будничным голосом. «Зажмурьтесь!» — крикнул я. Вдруг в проломе показались бойцы blackwood Первый мгновенно вскинул автомат, за ним возник ПБМ, и тут спец выстрелил. Чем-то эффект напоминал разряд конденсатора в дефибрилляторе дока. Пискнуло, щелкнуло. Спец слегка дернул плечом. Еще раз. Я зажмурился.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 но увидел выражение моего лица и отступил. Сказал только. Нам лучше уехать побыстрее. Ты кто такой вообще? Откуда взялся? Прорычал я. Сотрудник Крайтека. Он пожал плечами. Какая тебе разница, сержант? Повторяю. Нам лучше немедленно покинуть опасный район. Если не доставите меня на базу вовремя, сорвется крупная сделка. По вашей вине. Бизнесмен, блин. Я вернулся в кабину, положил ружье на колени, выщелкнул из приемника контейнер с кристаллами, они были бесцветными, спрятал контейнер в карман, зарядил новый, в кабину заглянул Кэп. «Ружье придется вернуть, Дэнни!» «Верну, когда приедем на базу. Поможет отбиться, если что». Командир Кивноу скомандовал остальным выталкивать машину. Спустя 10 минут мы пылили по улице в сторону Кувейта. Счастливчик Тедди лежал на носилках посередине кузова. Рядом сидел док, пытался всадить иглу в вену раненого. Чухрай держал у него над головой прозрачную емкость с физраствором. Тедди нуждался в капельнице, и он потерял много крови. Ву, Пак и Франц заняли лавку напротив, а Живровский устроились возле кабины, поставив на крышу пулемет. Спец невозмутимым видом расположился в дальнем углу кузова. Я сидел за рулем, Кэп на месте пассажира. Он с нескрываемым любопытством изучал ружье. Интересно, как оно работает? Мне тоже кивнул я. Что за эффект? Откуда это облако с синими искрами? Кэп долго сидел молча, потом раскрыл кейс, подёркал за резинки, под которыми раньше хранились контейнеры с кристаллами, и захлопнул крышку. Дэнни, там было два контейнера. Я молчал, глядя вперед. Верни его, сказал Кэп. Или выкинь. Это приказ, хмуро спросил я. Нас снова втянули в неприятности. Едва не убили всех. А кто виноват? Генерал Кларк? Ведь тот конвой, обнаруженный два дня назад на нейтральных территориях, тоже расстреляли из этого чуда оружие. Затем там появился джиггернаут противника в костюме невидимки и едва не уничтожил моё звено. При этом отказала радиосвязь, тоже странно, почему? Что вообще, чёрт побери, происходит? О какой сделке говорил спец? Конвой, появление Кларка на нашем ТВД, предательство и край-тек, звенья одной цепи, но какой цепи? Я искоса глянул на Бирота. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказал он. «Выкинь контейнер, Дэнни. Это приказ».